Одиннадцатое. Придорожная корчма приютилась в небольшой ложбинке между двух выступающих верхушек возвышенностей. Длинная покатая крыша, занесенная снегом, терялась на местности, маскируя строение от случайного взора. Если бы дорога не делала характерный поворот, путешественники запросто могли проехать мимо, ничего не заметив. «Остановимся?» — Закари тронул узду, притормаживая на развилке. Спутники последовали его примеру, останавливаясь рядом. Нужда в деньгах вынудила беглецов продать резвых скакунов разведчиков. И теперь маги, ставшие не по своей воле ренегатами кланов четырех стихий, восседали на низкорослых рабочих лошадках. «Я бы не отказалась от горячей пищи». Неран зябко поежилась, постаравшись поплотнее закутаться в дорожный плащ. «Зима на севере сурова». Жители равнин срединных королевств не привыкли к таким холодам. Странствия в предгорьях переносились ими с большим трудом. «У нас почти не осталось монет», — Напомни, Луга и все же свернул к постоялому двору, понимая, что молодым чародеям, как и ему, требуется отдых в тепле. За распахнутыми настежь воротами первыми их встретил мальчишка, пообещавший за один медьяк позаботиться о лошадях. Кроме него на просторном дворе находилось еще несколько человек — В основном, крутившихся рядом с десятком крытых повозок. Должно быть, купеческий караван встал на постой. Поднявшись по скрипучим ступеням на крыльцо, странники толкнули низкую дверь из потемневшего дерева. Обстановка внутри оправдала ожидания неприглядного вида снаружи. Полутемный зал, где витал запах человеческого пота, подгорелой пищи, лука, чеснока и прокисшего вина в перемешку с дымом грубо сколоченные столы и лавки открытый очаг в центре помещения вместо камина грязный пол на редких окнах совсем небольшого размера растянутые бычьи пузыри сюда угол арсон решительно шагнул в дальний угол подальше от шумной развеселой компании торговцев и других посетителей коих также хватало с избытком ней рано закари молча последовали за ним плащи и сумки бросили у ближайшей стены Через пару минут подошла дебелая официантка в засаленном переднике, молча уставилась, ожидая заказа. Конечно, им бы хотелось приказать нести свежеприготовленное жаркое и лучшего вина, но обстоятельства требовали следить за расходами. Поэтому ограничились тремя порциями тушеной капусты с редкими комочками мяса, черствыми кусками хлеба и разбавленным элем. На более приличную еду денег не хватало. Осталось немного сказал закари после того, как официантка ушла, никак не выразив удивления от скудности заказанных блюд. «Через два дня доберемся до Верского перевала, оттуда рукой подать до Марбурга». «Если нас еще впустят в Тандарийскую низину», не замедлило проявить скепсис на Иран. Старшему в группе ничего не оставалось, как поддержать ее мрачным кивком. Анцелларцы не славились особым гостеприимством, как бы нежданных гостей вообще не пустили на порог, развернув назад еще на границе. А что? Вполне возможное развитие событий. Кроме купцов, в земли бывших владык них часто проникали обычные люди. Колдуны не жаловали выходцев из срединых королевств в далеком прошлом южных имперских провинций, в какой-то степени считая их предателями. Великие дома захотят узнать о произошедшем в анклаве теней. Нашелся, что возразить Закари, отстаивая свою точку зрения. Явление щади бездны не может их не заинтересовать. Ведь именно ансаларский чародей 500 лет назад способствовал открытию разлома. Они не могут не осознавать степень опасности, нависшей над всеми живыми в мире. Горячность парня вызвала на лице Уга печальную улыбку. В отличие от молодого товарища, он отнюдь не был так уверен в готовности лорда вставать на защиту человеческих королевств. И вообще сражаться за кого-то еще, кроме себя. Высокомерное отношение магистров оказало большое влияние на характер взаимоотношений между ними. Вряд ли главы древних родов забыли надменность стихийных владык. С другой стороны, ренегаты могли рассчитывать на прием, рассказав об участии магического совета в разыгравшемся кризисе. лорды дураки быстро сообразят, как использовать подобную информацию. Обязательно сообщат о неудавшейся авантюре людским королям. Последние в свою очередь, придут в бешенство, узнав, какие опасные эксперименты проводили маги за их спинами. Как итог, по совету будет нанесен мощный удар. Кланы потеряют уважение, влияние и поддержку. Виновных осудят, вероятно, приговорят к смертной казни. И, разумеется, монархи воспользуются случаем для установки контроля над стихийными кланами. Полностью уничтожать, конечно, не будут, не в их интересах, Но о былой свободе придется забыть. Может, и к лучшему. Безрассудность и жажда обладания запретными силами привела мир на грань катастрофы. И виноваты в этом исключительно лидеры кланов. Магистры вожелали слишком многого и поплатились, впустив Феллоран инфернальных тварей. Не будем спешить и гадать, что произойдет дальше. Пустят или не пустят, захотят говорить или нет, пока это не важно. «Все равно однозначного ответа не узнать. Сначала нужно добраться до перевала», — подвел итог короткого спора у Ларсон. Принесенные плошки с едой быстро опустили, показав выщербленное дно. Еда, хоть и плохого качества, исчезла в мгновение ока. За последние недели ренегатам приходилось питаться и хуже. Потягивая разбавленный эль, маги прислушивались к разговорам за соседними столиками. — Говорю тебе, неспокойные времена настали, близится конец света, боги разгневались на нас. Прежние договоренности рухнули, и начало положил один человек. — Да брось, ерунда это все, короли сами виноваты, что дали благородным столько власти, вот они и воспользовались, заварили кашу на континенте. Король Ландрий Магнус, прозванный Неистовым, уже завоевал половину королевства Истар. Говорят, он не собирается на этом останавливаться. Я слышал, его армия встала на зимние квартиры в долине тысячи Озер на расстоянии одного броска от Истарской столицы. Готовится к штурму и Стару не выстоять. Слышали о кавенгардском герцоге? Бедняга совсем умом тронулся. Узнал, что жена изменяет ему с братом и обезумел. Собственно, ручно зарубил прилюбодеев И детей заодно думая, что они не его. Какой ужас! Дети-то в чем виноваты? Из Кротуса пришли странные вести. Говорят, анклав теней и оттуда вырвались целый сонмище демонов. Улицы города усеяны изуродованными телами, превращенными в иссушенные мумии, будто из них выпили саму жизнь. От магов добра не жди. Серебряный город выстоял, но Дарцингская лига чуть не потеряла золотую гавань. Ушастые совсем обнаглели, пора бы их хорошенько проучить. Ходят слухи, изумрудный город тоже собираются обложить осадой, слишком много богатств там скопилось за века процветания. «Я бы не прочь пошарить по подвалам торгашей, у этих сволочей много добра по углам припрятано». В битве участвовал один из лордов, на знамени Драконы Башни, самолично срубил голову главному шаману Орды. «Да, с фиолетово-глазами лучше не шутить». Чуть что не так, сразу бьют насмерть. Или клинком, или магией. Они там все бешеные. В замка бури новый хозяин. Алладийский король сунулся к нему и потерпел сокрушительное поражение. Рикардо всегда был слабаком. Ему привычнее держаться за упругую женскую попку, чем за рукоять стального меча. Лорды-колдуны в какой то веке вылезли из своей дыры крупными силами. Патрули темных полностью контролируют дикий край. Говорят, никого туда не пускают. Зачем он им сдался? Там же ничего нет, кроме бесплодных полей. Лучше бы вторглись в соседнее королевство. Тфу на тебя! Совсем спятил. Только этих нам еще в Срединых землях не хватало. Новости об обитателях тендарийской низины заставили магов быстро переглянуться. Ходит, вылазка ансоларцев в Дикий край продлилась до самой зимы. Что они там делают во имя всех известных богов? Ловит разбойников для каких-нибудь жутких экспериментов? Расширяет владение? Там же нет ничего, одни пустыри. И не связана ли активность каким-либо образом с анклавом теней? По времени события почти совпадают. «Кстати, мы еще не решили, к какому великому дому обратимся», — напомнила Найран. Угол Ларсон покосился на девушку, в свою очередь Закари посмотрел на него. «А какая разница?» Спросил огневик чуть громче необходимого. Старший маг взглянул на него с неудовольствием, предложив сбавить тон и держаться потише. Не стоило привлекать излишнего внимания. Власть кланов простиралась далеко. «Лучше всего выйти на рот Эйнар», — в полголоса проронил Уга. «Я слышал о лорде Вардисе. Он не станет нас убивать, предварительно не выслушав. Эйнар?» Лица молодых магов вытянулись с одинаковым выражением досады. Оба прекрасно помнили трепку, заданную племянником лорда. Уга легко угадал, о чем подумали молодые соратники. По губам воздушника скользнула скупая улыбка. «Не волнуйтесь, вряд ли вы вновь встретитесь с Готфридом. Насколько известно, клинок заката сейчас далеко от родных земель на восточном побережье». закари сердито набычился. «Да никто не волнуется. Подумаешь...» Найран поддержала товарища резким кивком. «Ему просто повезло. Мы не ожидали, что парнишка покажет такую силу». Ларсен хмыкнул. Его позабавила реакция парочки. Не ожидали они. счастье что тогда им не повстречался другой колдун. Более нетерпимый и более безжалостный. Они все же применили магию против родственника лорда, за нападение вполне могли наказать смертью. «Парнишка!» передразнил он девушку. Как будто вы сами глубокие старики. Найран и Закари смущенно заулыбались. Ладно, поехали. Оставаться на ночлег не будем, слишком рано. Погрелись, отдохнули и хватит. Пора в путь. Уга бросил на стол несколько медных монеток. Маги быстро собрали вещи и вышли наружу. Как только за ними захлопнулась дверь, один из посетителей Корчмы, сидевший в углу, встал и неторопливой походкой направился к выходу. Более внимательный осмотр укреплений показал, что первоначальные впечатления оказались ложными. Ласточкино гнездо, как высокопарно именовалось обиталище предприимчивого оборона, не тянуло на статус полноценного города. слишком громкое название для скопления разномастных построек. Заблуждение вело обилие видневшихся крыш с черепицы, выглядывающих из-за стены. Да и сама стена выглядела не так уж и грозно, как в первый раз показалось. Всего лишь обмазанные глиной бревна, выложенные колодцами и засыпанными землей. Можно сказать, что мы имели дело с предместьем, получившим защитное ограждение, а не с полноценным городом. Там живут ремесленники, слуги из замка, часть воинов из дружины, семьи этих людей. Ничего особенного, в общем. Количество едва хватит на приличный поселок. А вот с магической составляющей было уже куда как сложнее. На приземистых неказистых стенах, что на внешнем кольце, что на внутреннем, виднелись наложенные чары оборонительного характера. Не скажу, что очень сложные, но и далеко не простые. Густая вязь плотно окутывала камни и дерево, придавая обычным материалам прочность закаленной стали. «Хорошо бронированная избушка», — пробормотал я. Тщательное изучение структуры примененных заклинаний показало, что создавал их отнюдь не дилетант. Мастерство исполнения хоть и не поражало, как средоточие замка бури, но все же производило достаточное впечатление. «Простите, милорд!» — Бернард нахмурился, не поняв последнего слова. «Ничего, я поморщился. Займись размещением, солдат!» Капитан молча хлопнул кулаком по груди и отправился раздавать распоряжение насчет обустройства лагеря. Налетел порыв холодного ветра. Я поёжился. Погода не баловала. Хорошо еще, что кроме пушек подкрепление привезет с собой палатки. Ночевать на марше в лесу и жить на равнине долгой стоянкой — занятия совершенно различные. Поход затягивался, а оставлять парней в голом поле на весь период осады нельзя. Необходимо удобства, пусть и минимальные. Солдаты спора разгружали телеги обоза, вязали колья фрагатки, расставляя заграждение по периметру. На случай, если противник рискнет высунуть нос наружу и ударить по врагу, нагло расположившемуся прямо у него на виду. Он на атаку деревяшки не остановит, но они плохо притормозят, да время построить порядки. Вспомнив о подкреплении, я подумал о переправе. Плот на другой стороне реки. Парни, наверное, не будут заморачиваться и попрут через брод пешим ходом. Стоило послать туда людей для дополнительной помощи. Зачем мокнуть, если есть средства избежать этого? Торопиться и правда не стоило. С учетом сокращения пути, подкрепление все равно выйдет к реке не раньше, чем через 4 дня. Им нет необходимости посещать наконечник копья, да и дорога будет более или менее протоптана. «Послать переговорщика!» Бернард быстро вернулся обратно, переложив мелкие детали обустройства лагеря на плечи ветеранов. «Думаешь, стоит?» «Я с сомнением посмотрел на объект будущей нашей атаки». На стенах замка и городка, все же буду его называть городом, пусть он и мал для этого звания, виднелись человеческие фигурки. Показательно. Никто не бегал, не носился, сломя голову в панике, а просто стояли и смотрели на вражеское войско, то есть на нас, совсем не испытывая волнения. Уверены в неуязвимости собственного жилища? Поверили заверениям мага? Что же, у них были на то причины. Чары впрямь неплохие, за ними можно чувствовать себя в безопасности, понимая их благодушный настрой. Полагаю, они уже не раз выдерживали осады соседей из числа вольных баронов, вот и не боятся нашего появления. Знают, что сломать зачарованную преграду практически невозможно. Ключевое слово «практически». Проблема для жителей Ласточкиного гнезда в том, что на другой стороне тоже присутствует чародей. И решение не применять в битве магию мне придется нарушить. Не могу сказать, что легко разрушу стихийные плетения соперника, однако и не буду утверждать, что нельзя этого сделать. Нужно лишь найти подходящий ключик, и тогда... Что же, скажем так, без колдовского прикрытия защитникам уже не удастся сохранить спокойное настроение. «Так принято», — заметил Бернард. Я медленно кивнул. «Все верно. Правило есть правило». Ты пришел под стены чего-то замка, ты должен объявить намерение. Ты ведь не какой-нибудь вшивый разбойник, а благородный муж, поступающий с честью. таковой традиции. Какие выдвинуть требования? Это тоже часть ритуала. Нельзя просто так прийти с заявлением, типа «ты мне мешаешь, хочу тебя поскорее прикончить». Такой финт не пройдет. Все нужно обставить красиво, Претензии должны звучать внушительно и серьезно, даже если тебя обидели случайно сказанным словом, не говоря уже о бесцеремонном вторжении солдат в чужое владение. «Баронские дружинники находились на моей территории без разрешения. Хватали и уводили пришлых крестьян, как бандиты. Я прибыл за ответом, по какому праву люди Хастингера хозяйничали в моих землях». Бернард кивнул, взмахом подозвал одного из десятников воротам крепости отправят двоих, знаменосца и глашатая. Этого хватит. Ехать самолично и вести разговоры мне ни к чему. И так ясно, миром дело не кончится. Вольному барону некуда отступать. Пойдет на уступки сейчас, прознает округа, и коршуны слетятся на слабока. Я, в свою очередь, тоже не желал оставлять вблизи границ такую деятельную особу. Кто знает, что он еще придумает в будущем. То есть теоретически, конечно, договориться можно, но исключительно после победы. В ином случае приемлемых условий не выбить. Слишком суров этот край. Здесь не поднимают лапки вверх, едва завидев на горизонте вооруженный отряд. Лишь хорошенько получив по зубам, сядут за стол переговоров. Да и то далеко не факт. Упрямцев среди знати хватало с избытком. Особенно среди такой, обменявшей титул на удары клинка. «Холодно!» — проворчал Бернард, прерываемые ленивые размышления о характерных особенностях местного благородного сословия, склонного к дрочливости. «На равнинах ветер гораздо злее. В лесу холод ощущался не так остро», — сказал и с ожиданием покосился на меня. «Чего у него там еще на уме? Надеюсь, не будет предлагать выкапывать землянки. Мы не собираемся зимовать, потерпеть несколько дней до прибытия стенобитных орудий и все...» Там и палатки привезут, и продовольственные припасы. Еще сутки на подготовку, и начнем первый приступ. Сидеть здесь до весны я однозначно не собираюсь. И так дел не в проворот. Ох, и беспокоил меня оружейный рынок. Не слишком удачное время для его развертывания. Покупатели не смогут воспользоваться кораблями из-за сезона штормов на море чудес. А сухопутный путь еще толком не налажен. Надо бы поплотнее пообщаться со старской принцессой. Она сейчас главный клиент. Обсудить маршрут перевозки, подробнее обдумать способы оплаты. Печонкой чую, у воюющего королевства живые деньги на исходе. Возможно, стоило обсудить бартер? Ждать долго тоже нельзя. Король Ландрии того и, гляди, подомнет под себя все королевство. Одни проблемы. Может, послать в деревню? За шкурами, тканями, мехом предложил Бернард. «Парням не помешает тепло». Я подумал, прикидывая варианты и просчитывая последствия такого шага. Чрезмерно озлоблять крестьян не хотелось. устроит еще партизанское движение на ровном месте. Но и мерзнуть нехорошо. Подойдет промежуточный метод экспроприации. Убивать никого не будут, забирать последнее тоже. Ограничиться необходимым. «Давай», — разрешил я и предостерег. «Только без фанатизма». «Чтобы не обирали до последней нитки, понял?» Наемник понятливо кивнул. «Не извольте беспокоиться, милорд. Сделаем в лучшем виде». «Ну-ну», — пробурчал я, не слишком уверенный в благоразумии подчиненных Бернарда. «Многие из них, в прошлом солдаты удачи из Даварпорта, привыкли действовать в похожих ситуациях по-другому. Наломает дров, расхлебывай потом. Послать новобранцев тоже не выход, ребята слишком зеленые». «Дайте им пару серебрушек!» — распорядился я в спину уходящего Бернарда. Капитан обернулся, в его глазах плескалось недоумение. «Так делать не принято», — читалось во взгляде воина. «Кто платит селянам на вражеской территории?» Но спорить не стал, качнул головой и ушел. Вскоре вернулись переговорщики. Как и ожидалось, барон не захотел признавать за собой вины, Выдвинул встречные требования убираться с его земли. Понятно, выходить за стены и давать бой в чистом поле он не стал. Похвальная предосторожность, к сожалению. Я надеялся, мужик не выдержит и нападет. Приказал даже устроить небольшую неразбериху в лагере, показывая неорганизованность солдата и слабую подготовку. Думал купится на приманку и вылезет, желая разделаться с супостатом. Не вышло. Барон умен и не повелся на ней хитрую ловку. Видимо, осада затянется. По крайней мере, до тех пор, пока не прибудут бомбарды двергов. Проломить стены исключительно магией вряд ли смогу. не противостоит довольно умелый противник. Одновременно снимать защитные чары и производить разрушения на физическом уровне не получится. Это вам не кнопками кастовать. А ну как стихийник подловит на чем-то и ударит в ответ... При определенной сноровке вполне реально провести умелую контратаку. Поймать, подсечь и нанести встречный выпад. Классика магических поединков. Нет, рисковать не стоит. Будем ждать. Ожидание затянулось на пять дней, пока наконец не прибыл обоз с пушками и подкреплением. Все время неприятель не казал носа из укрытия, не реагируя на вражеское присутствие. Проявленное доброе отношение к деревенским не прошло даром. Крестьяне добровольно пошли на сотрудничество и предоставили определенный запас продуктов за чисто символическую плату. Фаршированные травами гуси, маринованные грибы, сыры, приправленная чесноком курица, щедро сдобренная укропом. Свежий хлеб, горчица, моченые яблоки и колбаски. Наши обеды и ужины значительно улучшились в качестве, что не могло не радовать воинов в лагере. В свободное время новичков гоняли на тренировках, а я занимался изучением рисунка плетения защитных заклятий. План штурма разработали простой. Сначала разбиваем первую стену в одном месте, потом в другом. Видя образовавшиеся проломы, люди, повинуясь инстинкту самосохранения, обязательно побегут прятаться в замок. Мы подождем и без сопротивления займем предместье. Дальше действуем по обстоятельствам. Либо действительно проводим штурм, либо предлагаем защитникам жизнь в обмен на сдачу барона и замка. Посмотрим, как выйдет. Не исключено наличие сюрпризов. Присутствие стихийника из клана Земли спутало изначальные замыслы. Чувствую, он нам еще доставит проблем.